Глава восьмая. Харт. Нужно признаваться. И словно читая мои мысли, слово взял Абхей. Мы провели обряд братания, куратор. Мы использовали призыв духов предков и всех святых. Дегай прикрыл глаза рукой и провел по лицу этой же рукой. Обвел нас всех таким многозначительным взглядом, будто в принципе сомневался в наших умственных способностях. Как именно вы отпустили духов? спросил он глухо и снова посмотрел почему-то на меня. Ответил Кистен: "И отпустил духов, поблагодарив за присутствие и благословение ритуала. И не унимался Дегай. И все... — прошептал сникший Кистен. "Без толочи. Это третий курс". «Все настолько ужасно!" пискнула я. Вэлин впился в меня своими синими глазищами. Грозно прищурился и ответил: "Духи донимают советами, требованиями, угрозами еще хард знает, чем всех людей, находящихся на территории Мати. И многие духи не безобидны, Разалия Уайт. Ректор вместе с магистрами готовит экстренный портал и заклинание изгнания духов в загробный мир. А почему нас никто не донимает?" задал Хит вопрос, который и у меня вертелся на языке. "Потому, Адепт Мюрич, что вы открыли для них портал напитали своей энергией, провели ритуал братства, который вас связал, и связь отразилась и на ваших предках, и в благодарность они благословили ваш обряд и теперь охраняют вас. Но другие духи, они жаждут общения, прорычал Дегай. — Пойдемте посмотрим, — предложил ребятам. — Согласен, пропустить такое веселье в жизни себе не прощу, — поддержал меня Брайт. — Всем оставаться на своих местах рявкнул Дегай. «Ну, куратор дыгай недовольно воскликнул Кистон. «Ну, пожалуйста!» — попросила я его, сделала глазки и сложила ладошки вместе. «Пожалуйста, пожалуйста! Мы будем вести себя хорошо! Обещаем! Клянусь!» «Уайт! Там, где оказываетесь вы, вечно что-то происходит. Для вашего же блага вы остаетесь все здесь!» — отказал вейлен «Ну вот что это за тип, а? Видимо, по морде давно не получал». «Так ты же с нами будешь, если что, защитишь», предприняла еще одну попытку. Парни на меня посмотрели сукоризной, мол, а мы тебя не защитим. Лила сидела тихо и похихикивала. Парни погрустнели. Я тоже скисла и посмотрела на куратора очень печальными глазами, какие только смогла состроить, и даже грустную и одинокую слезинку пустила. С папой такой номер всегда срабатывал. Вейлин обвел нашу пантомиму взглядом, Вздохнул как-то уж обреченно и сказал, «Харт с вами, идемте, но только без глупостей!» Парни радостно подскакивали со своих мест с криками и благодарностями. Лила захлопала в ладоши, а я улыбнулась до ушей и чуть ли не кинулась куратора на шею, но вовремя взяла себя в руки. В общем, дурдом. «Уайт!» — взял Вейлен меня за плечо и посмотрел мне в глаза. «А какие они у него синие-синие, как синее-синее море?» «Роза от меня не на шаг поняла». «Угу», промычала в ответ. И мы всей бандой двинулись на выход. «Как же будет здорово увидеть полчища духов», — оптимистично выдала подруга. Парни дружно заржали. Дегай только хмыкнул. «А в коридорах общежития творилось что-то невообразимое». Везде был включен мигающий аварийный красный свет, который жутко раздражал как глаза, так и нервы. Не всегда было интересно. Аварийный свет делают красным специально, чтобы было страшнее. В общежитию сквозь стены и любые предметы со скоростью света проносились серые и белые вихри. По помещениям двигались предметы. На креслах визжа катались духи, летали книги и другие мелкие предметы. Некоторые из духов останавливались и смотрели на нашу компанию. Это были призраки с темными провалами глаз. Они были именно такими, какими я всегда представляла себе привидения. Серые и белые. Прозрачные и совсем не страшные. Я принюхалась. Ничего. От них не пахло ни пустыми домами, ни старыми подвалами. Отличить призраков женского пола от мужского оказалось очень просто. Женские духи были одеты в нечто похожее на ночные рубашки, их волосы были распущены и развивались от потустороннего ветра. И вот призраки мужского пола почему-то имели более разнообразный гардероб. Усопший сильный пол был одет во что угодно, от шкуры соблезубого хищника вплоть до современной и модной одежды. Видимо, даже за гранью считается дурным тоном быть полуголым в одной белой сорочке и размахивать своей волосяной мочалкой. Зато женщины надели как под копирку в один и тот же наряд. Странные у меня мысли в голове. По идее, я должна кричать от испуга, шарахаться в сторону от привидений или вцепиться всеми конечностями в куратора. А я вместо этого рассуждаю об одеянии привидений. Некоторые из призраков пытались нас напугать, они открывали свои рты и издавали жуткие звуки, которые на самом деле вызывали противную дрожь в теле, но не от страха. Сами звуки напоминали скрежет по стеклу пенопластом. Хард. Некоторые адепты отмахивались от призраков, как от надоедливых мух. Кто полотенцем, кто веником, кто просто махал руками, как мельница. А призраки жутко хохотали и цеплялись своими призрачными руками за людей или пролетали сквозь них. «Почему призраки так по-идиотски себя ведут? Ты же сам сказал, что это духи предков!» – недоумевала я. «Потому что многие духи не совсем довольны поведением своих потомков», ответил Вэй. «Помимо этого, привидения любят питаться энергией живых. Да и призрак умершего члена семьи, близкого человека или родственника почти наверняка не опасен, хотя бывает, что срать дню не везет. Балуются с адаптами или их недовольные предки, или чужие призраки. Есть еще варианты, и они хотят проучить своих нерадивых потомков». «Но не думайте, адепты, что призраки без контроля, безопасны. Они могут причинить довольно существенный вред как имуществу, так здоровью и психике. Вас они не трогают только потому, что именно вы позвали их, напитали кровью и оставили дверь из потустороннего мира открытой», упрекнул нас куратор. Я невольно покраснела, а ребята никак не отреагировали на его упрек. Возле коморки коменданта Летали женские фигуры и пели ужасно пошлые песни и щекотали несчастного коменданта. Ох, как он ругался и сыпал в призрачных дам какой-то порошок, который отгонял их, но они с настойчивостью харда продолжали свое грязное дело. Да, натворили мы дел. Надеюсь, преподаватели исправят нашу оплошность. Наверное, потом наказание впаяют. Грустно вздохнув, я вышла вслед за Дегаем на улицу мама родная то что творится в общаге это цветочки совсем маленькие цветочки не менее десяти ядовитых цветочков комендантшей кормилы вылетели из своих мест вместе с горшками эти вдребезги разбились обрусчатую дорожку которая в свою очередь по неясной причине на глазах многочисленных адептов вздувалась на высоту не менее метра а потом вновь становилась ровной вот же хард выругались парни Бедная кормила плакала над своими любимыми ривзами, сетовала, что эти прекрасные горшки специально заказывала для них. Адепты убегали от призраков, отгоняли их зажженными травами, порошками и заклятиями, но не помогало. Духи носились по территории Академии, словно сумасшедшие харды. Все выглядело так, словно настал Армагеддон. Я быстро шла за Дегаем, рассматривая творящийся хаос с открытым ртом. Мы точно бестолочи. И нам пришел конец. Представляю, как зол сейчас ректор». «Теперь вы видите, что натворили?» спросил Вейлин нашу братскую и сестринскую группу. Я покаянно опустила голову. Лила попыталась изобразить на лице раскаяние, но у нее не очень получилось. В глазах ее горел огонек интереса и любопытства. Парни деланно повздыхали. Дегай только головой покачал, оглядывая нас и сказал, когда мы шли по коридору в направлении зала для собраний. «Жизнь прекрасна и одновременно ужасна. Правда, иногда скорее ужасна, чем прекрасна. Если поводом для ужаса служит контакт с загробным миром, то жизнь может стать, мягко говоря, просто невыносимой. Умные маги заранее готовятся и думают прежде, чем начинать проводить ритуалы и обряды». «А почему вас, куратор, не донимает призраки?» – поинтересовался Хит проигнорировав намек на нашу тупость. Хороший вопрос. Я с любопытством посмотрел на Вейлина. «Будешь много знать, долго не приживешь», ответил Дегай. «Чьими стараниями интересно?» Тихо, чтобы не услышал Вейлин, буркнула я. «Сами же говорите, что мы должны многое знать и изучать, куратор Дегай», пробормотал обхей «Противоречите сами себе». «Это касается учебы, а не личной жизни некроманта». — ответил Дегай. И тут возле меня материализовалась тень Вейлина, его Аим. «Это ты отпугиваешь от него духов?» — спросила его мысленно. «Я». Коротко и так же мысленно ответил мне Аим. «Почему же тогда другие тени у адептов не отпугивают духов?» — снова спросила Аима. «Духи предков сильнее», — сказал он, — исчез. «А ты, получается, сильнее их всех?» — подумала про себя. Мы вошли в зал, который был наполнен голдящими преподавателями и адептами пятого и шестого курсов. Конечно же, здесь был и сам ректор Мати, роханлайдер Ректор и магистр Эмилия Дакшир чертили на большом и черном зеркале руны и глифы. Их фигуры были напряжены, а лица сосредоточены. К нам подошел магистр Раймонд Трейси. «А вот и наши зачинщики сегодняшних бедствий». Вот вроде сказал шуткой, а в голосе так и сквозит угроза. И смотрит почему-то только на меня. «Мы больше не будем», — промямлила Лила. «Скажи это Хардом. Может, они и поверят», — ответил магистр, а Вейлин хмыкнул. «Что они делают?» — спросил я мужчину. «Эти руны и глифы не изгоняют призраков, они больше похожи на призыв о помощи». «За всеми духами стоят силы потустороннего мира». Эти силы отвечают за душу умерших и удерживают их до тех пор, пока им не придет время двигаться дальше. А изгнание — это всегда работа с соответствующими силами. От них часто не знаешь, чего можно ожидать, пояснил магистр. Поэтому Рохан пишет заклинание прошения к силам загробного мира, чтобы они обратили свой взор на сбежавших призраков и при помощи ритуала изгнания проконтролировали, чтобы ушли абсолютно все духи и не вошел кто-то другой, например, какая-нибудь зловредная сущность. «Как все сложно!» – пробурчал Дэвид. «Кстати, ребятки, с чего это вы духов рода призвали? Что за ритуал провели?» – поинтересовался магистр. Ответил за нас Вейлин. «Они провели обряд братания и призвали для благословения ритуала духов предков и всех святых». «Братания, значит?» «Да До чего додумались, ты смотри-ка!» обратно отправить с духов за грань. Тяму не хватило. Вдруг прорычал магистр и нервно взъерошил себе волосы. Я блаженно принимал ванну, как ко мне влетела моя злобная бабка и начала проедать мне плеж. Какой я плохой внук, что не обеспечил ее род правнуками. Вы даже себя представить не можете. Мы всей семьей вздохнули спокойно, когда она отправилась в мир иной. Харт. Она заморозила мне воду и чуть не оглушила своими воплями. Еле засунул ее в ловушку для теней. Рохан половину резерва использовал, чтобы закрыть это помещение от вторжения духов. Напитали вы их силой капитально. «Появились птенчики», — как-то слишком уж зловеще произнесла подошедшая к нам магистр Эмилия Дакшир. Они с ректором закончили писать руны. К нам стали подходить все преподаватели, адепты и сам ректор. «О-хо-хо!» Какие у них гневные взгляды. Ну ладно, чему быть, того не миновать. Блин, я не преуспеваю ни в том, ни в другом. Уважаемый ректор, зато какой опыт. И все для вас и для нас. Радостно начала правда Кистен. Это ведь может произойти когда угодно и с кем угодно. Зато мы будем знать, что делать в таких вот случаях. Вы должны были... Нет, вы были обязаны не допустить всего этого кошмара, адепты рявкнул злющий ректор. «Из-за вашей безответственности могли вслед за духами просочиться в наш мир нечисть и сущий». «Ладно, эти адепты первогодки, а вы, третий курсники, каким местом думали, призывая духов и не изгоняя их обратно?» «Мы использовали ритуал, описанный в трактате об обрядах и ритуалах, и все проделали, как там сказано», грустно отозвался Брайт. «Чей труд?» так грозно спросил ректор. «Имя?» «Мелискево», — поникше сказал Кистен. «Что?» — одновременно вскрикнули преподаватели. Демонолог продемонстрировал взглядом нашу полную тупость. «А что не так с этой книгой?» — спросил Дэйв. «Где вы ее откопали, адепты?» — устало поинтересовался ректор. «Я взял ее из библиотеки отца», — признался Кистен. «Книгу мне на стол», — прорычал ректор. «И чтобы никакие книги автора Кева не читали и не использовали. Он самоучка, который окончил только три курса». Вдруг за стенами зала что-то грохнуло и бабахнуло. «Так, все остальное потом, сейчас дело. Займите свои места, коллеги. Вэй, уберите этих вредителей подальше от нашего круга», попросил ректор. «Начнем, господа». Преподаватели и адепты встали кругом, взяв в руки по зажженной свече. Возле входной двери занял позицию демонолог. А меня донимало любопытство, и, посмотрев на своих ребят, поняла, что не меня одну. Ректор начертил мелом ровный круг, люди стояли в самом кругу. Также в круг ректор поставил и черное зеркало, исписанное рунами и глифами. Сразу видно опыт. Так четко и ровно одним движением начертить идеальный круг могут только архимаги и магистры. Он зажег свою свечу, подошел к кубку, который стоял на столике возле зеркала и был наполнен неизвестной мне жидкостью. Взял пучок связанных трав, окунул в кубок и поджег от свечи, тихо проговаривая слова заклинания. После того, как пучок трав потушил, ректор провел им вдоль зеркала с надписями продолжая говорить заклинание. Надпись на зеркале вспыхнула голубоватым свечением. Ректор поклонился. Все стоящие в круге проделали это за ним. «Открывай», — сказал ректор. Магистр Раймонд Трейси резко открыл входную дверь, а стоящие в круге люди стерли меловой круг. В открытую дверь влетел кирпич Едва не задев магистра, упал прямо перед старшекурсниками. А затем начался настоящий дождь из кирпичей и прочих строительных материалов. Все накинули на себя защитные купола. Нас укрыл своим куполом Вейлин. В зал тем временем вырвалось целое полчище духов. «Астрал спелл!» — крикнул магистр Трейси и изобразил пальцами непонятную фигуру, скинув руки над головой. Все летающие предметы тут же замерли и плавно опустились на пол. Ректор взял вторую чашу с жидкостью и брызнул ее на зеркало. Ни одна капля не упала, вся жидкость впиталась в черную поверхность. «Духи, что прибыли в мир живой, собирая вас здесь! Идите за мной!» — начал певуче и громко говорить ректор. «Дэмонд! Фэрвард!» произнес ректор слова на языке мертвых. Воздух начал сгущаться, и помимо присутствующих духов стали материализоваться еще новые. «Вонючая слизь упыря мне в глотку», выргулся Кистен. «Это сколько же их тут?» «Да», — протянули остальные парни, «мы попали». «Ректор нам это так просто не забудет», добавила Лила. Ректор продолжил свою речь, когда зал был полностью заполнен колышущимися призраками. «Властью присутствующих сил грани я приказываю вам, уходите в свой мир!» Дымные силуэты на миг перестали раскачиваться и замерли. И вдруг могло показаться, будто какая-то огромная воронка утянула души мертвых прямо в зеркало, в котором образовался черный провал. Провал был темнее самого зеркала. Прямо на моих глазах призраки растворились в этом портале. «Хаздо!» — крикнул ректор, и его слова подхватили все, участвующие в ритуале изгнания. Черный провал словно рана начал затягиваться, пока снова не стал обыкновенным магическим зеркалом. Даже рун и глифов на нем не осталось, только идеально ровная поверхность. Я шумно выдохнула и даже слегка пошатнулась от облегчения. Они сделали это. Изгнали их всех. А потом... Потом ректор устроил нам настоящий разнос. Я даже на мгновение заслушалась, запоминая самые интересные словесные обороты. Лила, видно невооруженным глазом, вся извилась и взволнованно теребила руками свою куртку. Похоже, у нее появились плохие предчувствия. После сегодняшнего, слава всем силам, если обойдется каким-нибудь наказанием, и, надеюсь, нас не отчислят. Выговорившись, ректор устало закатил глаза и сказал, «Ваше наказание, адепты. Вчера завезли свежие трупы в академию. Нужно отделить плоть от костей. Академии не хватает скелетов для практических работ. вот и этим. «Лаборанты хоть от своей основной работы не будут отвлекаться. Думаю, за неделю управитесь». Ребята скривились словно от зубной боли. «Все так плохо, и чтобы никаких больше обрядов и ритуалов без согласования со мной!» — рявкнул ректор и стукнул ладонью по столу. «А такие книги обходить должны стороной!» И потряс он трактатом об обрядах, по которому мы проводили ритуал. «Вэй, будь добр, следи за этими братишками и сестричками, особенно за неугомонной адепткой Уайт». «А я-то что?» – обиделся на его слова. «Я вообще играю самую последнюю роль в произошедшей ситуации». «А то, адептка, что только с вашим приходом в Академию вы умудрились изменить вид внешней формы некромантов, оказаться в шаге от смерти, собрать вокруг себя адептов третьего и первого курсов И провести обряд братания и, помимо этого, наделать глупостей с духами», — выдал ректор. «Мне кажется, вы смотрите на ситуацию под другим углом. Я не виновата, что так получилось», — проворчала в ответ. Ректор хмыкнул. «Все, надоели вы мне. Свободны», — и махнул рукой, отпуская нас. «Хорошо, что не выгнали из Академии», — озвучила свои мысль вслух, когда... Покинули кабинет ректора. «Хорошо-то хорошо, но и возиться с трупами приятным наказанием не назовешь», пробормотал недовольно Дэйв. «Радуйтесь хоть такому наказанию, а то могли придумать что похлеще», выпалил Кистен. И мы всей толпой направились в свою общагу. Благодаря бытовой магии внешний вид Академии привели в полный порядок. Убрали разбросанные предметы, вернули первозданный вид помещениям и уличным дорожкам. «Вот они! Держи их, ребята!» — крикнул нам вслед женский голос. «Мы все обернулись?» На нас, разгневанной толпой, двигались адепты во главе с синеволоской и неизвестной мне девушкой, которая своим взглядом металла гром и молнии, в переносном смысле, конечно. За девушками следовали парни, много парней разных курсов и факультетов». «Похоже, нас собираются бить», — разминая пальцы и хрустя шеи, обрадовал Насхит. Я на миг замерла и с волнением сжала пальцы. Только этого не хватало. «Вот харт Нам еще одну отработку впаяют», — простонала Лила. «Ребят, сильно их не бейте и не колечьте, ладно?» К нам, в частности, ко мне подошла красивая и высокая девушка, Миловидная фарфоровая блондинка с необычайно большими зелеными глазами. И можно было бы восхищаться ее красотой, если бы и не презрительное выражение на идеальном личике и гневный взгляд, который был направлен четко на меня. «Сама розали Уайт попал смена глаза. Надо же!» выдала красавица, и столько ехидства и яда было в ее голосе, как она сама еще не отравилась. «Уже вся Академия в курсе!» То устроил сегодняшний беспредел и многие недовольны. Мы решили вас проучить, чтобы думали своими пустыми мозгами и хидненько пропела Нелли, находясь за спиной блондинки Заткнись рявкнула у нее красавица Крейк шла бы отсюда со своими прихвостнями насмешливо посоветовал брайт О как это сама Ешмира дала крейк вот ты какая значит, «Красавица-демонолог!» «Произошедшее сегодня показало, насколько могут быть умные и ловкие адепты, обучающиеся в мати», — произнес Кистон. И «Я так понимаю, что те, кто оказался бездарностью, сейчас стоят перед нами!» Парни в нашей команде громко рассмеялись. «Что они творят? Они же нагло нарываются на разборки!» «Ты!» — прорычала блондинка и ткнула пальчиком в грудь кистана Она обернулась к своей толпе и, изящно махнув беловолосой головой, сказала... Нет, не сказала, а приказала. «Я думаю, пора показать этим недоучкам, что бывает за плохое поведение. Мальчики, приступайте!» Как же мне сейчас хотелось вцепиться в волосы этой блондинистой дуры. Наши парни оттеснили меня и Лилу и пошли на банду блондинки, разминая кулаки, но первыми не нападали. «Некроманты, мы уруем вас!» — заорал один из прихвостней Ешмиры, снимая куртку. «Вы у нас кровью харкать будете и под себя ходить!» — заржал другой. Кишка тонка, спокойно и очень уверенно усмехнулся Хит и тоже снял куртку. Ребята поснимали с себя верхнюю одежду и отдали нам с Лилой. «Хардовские яйца, Роза!» — разозлилась Лила. «Их больше тридцати человек!» Наши боевики сжали кулаки и приготовились принимать и отбивать удары. "Ребят, может, не надо?" пискнула я. Становилось страшно и совсем не смешно. Нелли с Ешмиры заняли места на парковой скамейке и перешёптывались. Синеволоска мерзко похихикивала. Противники раскатисто загоготали. "Что? трупокопатели, страшно?" Наши парни стояли спокойно. Полностью уверенной в себе. «Лила, что делать будем?» Спросила подругу. «Что-что? Болеть за наших братьев, а после оттаскать за лохмы двух взорвавшихся сучек». Лила была настроена воинственно. «Мы вас уроем, некромасики!» Прошипел еще один полуумный из шайки Ешмиры. «Но, если честно, после этих надменных слов мне их всех тоже дико захотелось стукнуть». «Это мы уже слышали», — снисходительно кивнул Сет. А рыжий наш Дэвид прищурился и спросил. «Вы крутые только на словах? Показывайте, что умеете, или не смешите народ?» Парни из шайки дернулись, как от удара, и повелись на провокацию. Началось массовое избиение парней. Но наши братья не простые некроманты, а боевые некроманты. И с физической формой у них все в порядке. Мои одногруппники владеют вообще крутыми видами боевых искусств, так что кому-то сильно не повезло с ними вступить в бой. На наших парней напали со всех сторон, окружив плотным кольцом и сместив середину, не давая пространства для маневров. Драка была быстрой, но довольно жестокой и кровавой. Половина смертничков и прихвостней ешмиры уже валялись на земле, боюкая «Кто сломанные руки?» кто выбитую челюсть и расквашенный нос, а кто-то вообще без сознания ловил в астрале дзен. Нашему Дэвиду сломали нос. Кровь из него хлестала фонтаном, но он только вытер набежавшие реки крови рукавом свитера и вновь ринулся в омут дерущихся. Хит бил сильно, точно выбирая цель, наносил мощные удары по ключицам, груди и животу противников. От его ударов слышался сильный хруст ломающихся костей. Парни из шайки-блондинки тоже были не слабоки Один из них резко ушел в контратаку, делая ответные выпад на удары Абхея, а следом нанося свой удар. Сбитый прямым ударом в корпус апхей отлетел и упал на землю. Лег, раскинув руки, секунду полежал, но, видимо, решил, что позагорал достаточно, вновь вскочил и с грозным видом пошел в атаку. «Я просто поражаюсь», — возмутилась Далила. У этих дебилов вообще есть логика и совесть. Или они так и будут прыгать на наших, как щенки на витрину с колбасой? Брайт, сет и Кистен молотили других парней, но и сами получали серьезные удары. Дэйв лежал на земле и пытался избавиться от удушающего приема. Похоже, только Хит раскидывает всех без особых проблем. Сделав обманный выпад правой рукой, Эрик сменил направление в последнюю секунду, открывая ладонь для удара ребром в, казалось бы, незащищенную грудную клетку одного из парней, но в том-то и дело, что, казалось бы, незащищенную. Не знаю, как этот гад это сделал, но одним неуловимым для глаз движением он ушел с линии атаки, захватил локоть Эрика и дернул назад. Заблокированный болевым приемом Эрик дернулся вслед за рукой, а затем получил три молниеносных удара в челюсть, шею и корпус. Кто-то громко закричал. Кажется, это закричала я. «Немедленно прекратить драку!» Громкий голос ректора подействовал на всех, как ведро холодной воды. Драка и крики прекратились в ту же секунду. Слышно только тяжелое дыхание парней и стоны пострадавших. Мы с Лилой переглянулись и тяжело вздохнули. Опять, блин, встряли. «Кстати...» Белобрысая и синеволосая гадины смылись с поля боя, бросив свою шайку на съедение разозленному ректору. «Уайт, Дерклайн», — сделал вывод ректор, глядя на нас с злющим взглядом. «И почему во всех ситуациях с нарушением дисциплины он всегда винит меня?» — но еще и Лилу приписал за компанию. «О, вселенская справедливость, взываю к тебе. Мы же не виноваты, но честное-пречестное». Рядом с ректором ухмылялся демонолог Раймонд Трейси и трое пятикурсников вместе с Рэйвеном Девардом. Лила тут же плечики распрямила, голову подняла, ресничками взмахнула, губки бантиком сложила, ножку вперед выставила. В общем, приняла боевую позу соблазнительницы. «Адепт Девард, проводите девушек до общежития», дал распоряжение ректор. «А все дрочуны быстро к в корпус». «О, так нас с и ругать не будут? Обалдеть!» Но вот парни попали. «Адепты, помогите тем, кто без сознания, кто не может сам дойти до лекарей. После жду всех у себя в приемной», — прорычал глава академии. Короче, сегодня лимит его терпения был исчерпан до предела. «К нам подошел Девард», — я шепнула подруге. «Лила, мы не можем бросить парней, как бросили своих Нишмира и Нелли». «Конечно, не бросим», — пылка ответила подруга. «Рэй, мы не пойдем в общагу. Мы будем рядом с ребятами», — твердым тоном заявила Лила Девардо. «Я тем временем помогала парням надевать свои куртки». «Хард. Отделали их знатно. Только на хити нет ни одной царапины и синяка». Девард пожал плечами и ответил... «Я так понимаю, спорить бесполезно?» «Мы обе кивнули, и я еще добавила, но все равно пойдем за ними, даже если проводишь до общаги, то вернемся». «Идемте», — согласился Рэйвен, и мы направились всей гурьбой в целительский корпус. Я придерживалась за талию Эрика. Лила оторвала кусок ткани от своей рубахи и отдала Абхею, чтобы он вытер набежавшую кровь из носа. Так и побрели. Под причитание пожилых целителей всех парней подлатали, срастили кости, убрали ушибы, синяки, ссадины и остановили кровотечение. И это все благодаря магическим артефактам и мазям с очень редкими и ценными ингредиентами. Ох, как и ругались целители, что такие ценные артефакты используются из-за дурости и тупости молодежи, когда они действительно могли бы быть использованы в важных и экстренных случаях. Наши братья и парни из шайки Ешмиры буравили друг друга многообещающими взглядами, что это еще не конец. Напряжение так витало в воздухе и чувствовалось на кончике языка. Эти балбесы неприязненно и даже с большей долей зависти смотрели и на нас с Лилой. Конечно, их заводила, бросила и смылась, как последняя тварь. Снова вспомнила разговор с Ешмирой, и злость вскипела в крови. Мне пришлось трижды напомнить себе, что было бы неэтично попросить старшекурсников сплести огненное заклинание, чтобы до основания выжечь блондинистые локоны на ее тупорылой башке. После того, как ребят залатали, за всеми нами пришли парни с шестого курса. Конечно же, с ними был и наш куратор, Вейлен Дегай. Судя по тому, как плотно сжаты его губы, он был очень недоволен ситуацией. «Вы что, типа нас под конвоем к ректору поведете?» Насмешливо и наигранно-небрежно обратился один из придурков-зачинщиков драки. «Зря он так». Шестикурсники смерили суровыми взглядами открывшего рот парня, который по сравнению с ними выглядел как недоразвитый подросток пубертатного периода, и, естественно, ничего ему не ответили. Но от одного только взгляда некромантов парнишка побелел, и нервно сглотнул. Больше никто шутить и задавать вопросы не стал. И так понятно, что нас проводят в главе Академии, которую строят хорошую встряску, ведь в уставе Мати черным по белому написано, что любые драки, поединки и дуэли на территории Академии строго-настрого запрещены. Мне ясна причина побега Ишмира и Нелли. Эти две сучки не хотят, чтобы хоть какая-то тень упала на их репутацию. Провожали некроманты огромную толпу провинившихся адептов под удивленными и заинтересованными взглядами других учащихся. Вейлин шел рядом со мной и Лилой. Молчал и смотрел только вперед, а я, краем взгляда, так и косилась на этого потрясающего мужчину и украдкой вздыхала. «Что же ты, моё дурное сердце, творишь? Зачем и для чего? Он же гад». Но ответа нет. «Спокойные эту ночь мы точно не назовем», прокомментировала ситуацию Лила, когда мы всей гурьбой завалились в приемную ректора. Нас уже ждали сам глава МАТИ и другие преподаватели. Приемная была небольшая, но она вела в два помещения, в кабинет ректора и зал совещаний. Секретарь открыл дверь в зал совещаний и указал нам рукой, чтобы проходили. От злым взглядом ректора В полном молчании прошли в помещение и заняли места. Некроманты с шестого курса заняли место возле двери. Дегай буравил меня нехорошим взглядом, и чтобы немного смягчить его, я улыбнулась мужчине. Не помогло. Харт. Непробиваемая ледышка. Ректор вошел в зал с суровой чеканью каждый шаг. За ним плыли и преподаватели. все они «Замерли напротив нас». «И это будущее магии», — произнес магистр демонологии, ухмыляясь. « «Я не буду разбираться в том, кто стал зачинщиком драки», — начал свою речь ректор. Голос его напряжен и сух. Видно, что едва сдерживает свой гнев. Правилами Академии установлено, что любые бесчинства на территории Мати караются отчислением из учебного заведения. У меня по спине пробежал неприятный холодок. Это уже не смешно. Он же не сделает этого?» По рядам адептов прошел нервный шепот. «Вы понимаете, что натворили?» Зло процедил Рохан «Вы подставили и опозорили не только себя, но и свои семьи, и саму Академию. Будущие маги, которые обязуются сохранять баланс в мире, помогать и защищать». «Вы уронили свою честь и репутацию, нарушив правила мати. Вас лишат силы, и вы проведете остаток своих дней, довольствуясь крохами того, что у вас было». «Простыми словами, детки», — вмешался демонолог, — «вы просрали свое будущее». «Благодарю за доступное объяснение», — недружелюбно произнес ректор. «Вы же не пискнул кто-то из ребят. В академии происходили стычки не в первый раз, но вы только наказывали, но не отчисляли. Зачем вы лишаете нас будущего? Мы не виноваты в том, что произошло. Я вообще не участвовал в драке, а я только проходил мимо. нашли и более наглые. Это нечестно. Что вы себе позволяете? Вы забыли, кто мои родители? Наши слилые братья, как и мы, не проронили ни слова, только сидели и смотрели немигающим взглядом на ректора и преподавателей. «Тихо!» — рявкнул глава, применив заклинание усиления голоса, так что у меня в ушах зазвенело. Все утихли, только слышно недовольное сопение. «Вы все прекрасно знакомы с регламентом Академии, и вы сами своими руками загубили свое будущее». «Нет, так нечестно. Я встал и подняла руку». «Слушаю вас, адепт Коуайт», — тяжко вздохнул ректор. Все взгляды устремились в мою сторону. «Ректор Лайдер, раз вы наказываете всех, то как-то получается несправедливо ваше наказание, ведь провокатора и зачинщика драки здесь нет. Если уж и наказывать, то всех!» Твердым голосом заявила я. Да, это было некрасиво и жестоко, но некроманты никогда не отличались милосердием или сентиментальностью, а я чувствую, становлюсь истинным некромантом с такой-то веселой жизнью. Да и своих ребят недавно на растерзание. надо будет в колени ректору упаду чтобы не отчисляли парней и кто же зачинщик поинтересовался ректор, выгнув бровь Ешмеры дала крейк и нелли пинч спокойно сдала я двух гадин и никакого сожаления и угрызений совести я не испытываю если ситуация разовьется самым паршивым образом то пусте эти змеи получат по заслугам это правда Обратился ректор ко всем участникам драки. "Да!" громко ответила Лила, и остальные поддержали. "Мы шли домой, когда нас нагнала эта шайка лейка во главе с двумя хардовыми суч- э, девушками", пояснила подруга. "Именно Ешмира и Нелли спровоцировали нападение на наших парней. Ребята только защищались". "Приведите адепток", распорядился ректор. Двое шестикурсников тут же отправились за адептками. Спустя казалось целую вечность. В зал вошли двое некромантов, и за ними топали рассерженные девушки. «По какому поводу вы разбудили меня и вызвали сюда?» визгливо прорычала Ешмира. «Сейчас вы все узнаете. Проходите. Садитесь», сказала магистр Эмилия Дакшир. Девушка нервно дернула плечом и, оглядев всех собравшихся с высоко поднятой головой, прошла на свободное место. За ней с паническим ужасом на лице засеменила синеволоска. Ей страшно. Я мысленно позлорадствовала. Жаль, сейчас не время и не место, чтобы с удовольствием им двоим подножки устроила. «Адептка Пинч», — обратился ректор к синеволоске, «как вы прокомментируете свое поведение, позволив себе спровоцировать драку среди адептов?» Синеволоска побледняла, потом покраснела, ее руки и губы дорожали. «И это провидится Фу, какое жалкое зрелище!» Ешмира посмотрел на нее очень зло и сжал руки в кулаки. «Я не понимаю, о чем речь!» — сильно заикаясь, ответила Нелли. «Вы понимаете, адептка, что дача ложных сведений может отразиться на вас крайне негативно?» — жестко спросил ее ректор. Всем собравшимся здесь грозит отчисление. Нелли закрыла ладошкой рот, выпучила глаза, завертела головой и заговорила. «Мы не хотели!» Ешмира на ее вскрик рассерженно зашипела. «Дура!» «Сама дура!» — прошипела в ответ синеволоска. «Господин ректор, мы хотели только проучить тех, кто вызвал противных духов, и все. Я я не думала, что все так обернется!» Ешмира закрыла лицо руками и звертела головой, приговаривая. «Какая же ты дура и идиотка!» «Я вас услышал, адептка пинч произнес сухим тоном ректор. После признания Нелли я воспарила духом. Пусть лучше этих двоих отчислят, чем моих ребят. «Несмотря на новые обстоятельства, решение не меняется», — разрушил мои надежды ректор. Адептки Пинч и Делла Крейг получат наказание. Отработка в бестиарии. Конкретнее, уборка помещений в течение двух недель. Как же так? Им всего лишь отработка? По залу снова пробежала волна недовольных возгласов и вскриков. Ребята совсем сникли. Лила грызла ноготь. Вот же хард Точно хард Я мысленно потянулась к Каиму Дегая. «Зачем звала?» — мысленно спросил Аим. От его голоса внутренне подпрыгнула. Не могу пока привыкнуть к этому рыку. «Миленький Аим, скажи Вейлину, что я его очень прошу. Нет, умоляю, чтобы он что-нибудь придумал. Это же несправедливо, что ребят выгонят и лишат магии. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Я что угодно сделаю за эту услугу. Пусть только поможет». Аим ничего не ответил. Но через несколько секунд Вейлин резко повернул голову в мою сторону, сощурил глаза и недовольно сложил руки на груди. Ректор в это время что-то вещал о позоре и недопустимости чего-то там, но я не слышала и не слушала его. Я сложила руки в умаляющем жесте и произнесла одними губами «Пожалуйста». Он никак не отреагировал на мои жесты, но подошел к ректору и что-то тихо сказал ему. Ректор удивленно поднял брови и с недоумением посмотрел на Дегая и спросил «Ты уверен?» Вейлин утвердительно кивнул. Раймонд Трейси с живым интересом посмотрел на нашу компанию и ухмыльнулся. «Что происходит? Вейлин что-то придумал? Он поможет? Или придумал еще что-то более гадкое?» «Нет ничего хуже ожидания и неизвестности». Дегай удалился из зала и вернулся буквально через несколько минут с толстой папкой в руках. В зале стоял гомон, слышали всхлипы, кто-то ругал себя за произошедшее, кто-то просто закрыл лицо руками и раскачивался из стороны в сторону. Ешмира припиралась с Нелли. Девушки только что не вырывали друг другу волосы. Мои парни не делали ничего из перечисленного. Они молча и с достоинством ждали решения своей судьбы. Лила была мрачнее тучи, а я сидела как на иголках и думала, что же задумал Дегай. Тем временем некромант открыл папку, что-то тихо сказал ректору и всем преподавателям, которые обступили его со всех сторон. И вдруг раздался громкий смех. Это засмеялся магистр демонологии Раймонд Трейси. Он так хохотал, что сложился пополам, и хлопнул себя по коленкам. В помещениях голоса стихли, и все замерли в ожидании продолжения и прояснения причины смеха магистра. «Ну, увей!» Отсмеявшись, воскликнул магистр, вытирая уголки глаз. «Я знал, что ты не позволишь ребятам быть отчисленными, но чтобы таким своеобразным способом...» «Да!» – задумчиво протянул ректор. «Такой поворот даже я не предвидел». «Итак, в связи с некоторыми обстоятельствами, все адепты получают предупреждение и отработку, которую вам озвучат ваши деканы», — обрадовал всех ректор. Тут же раздался всеобщий вздох облегчения. «И впредь, чтобы никаких драк и выяснений отношений на территории Академии. Уяснили?» «Да!» — хором гаркнули все адепты. «Очень на это надеюсь» все свободны все тут же радостно повскакивали со своих мест и быстро а вдруг ректор передумает бросились на выход вся группировка розали и уайт остается озадачи у нас ректор а это уже не очень хорошо нам дадут особое наказание что такого выдумал дыгай что-то у меня коленки трясутся и ладошки вспотели и сердце уже в пятках и мозг плавится от полчища страшных мыслей. Посмотрел на своих парней, лица у них немного озадачены, но тревоги нет. Ладно, никто же нас не съест, правда? Выходили мы из административного здания шокированные, озадаченные и не могущие произнести вразумительно хоть одно предложение, так как у всех у нас в голове образовалась каша. Может быть, это была шутка? В раз задала я риторический вопрос. «С другой стороны, моя маман будет на седьмом небе от счастья», вздохнула Лила. «Эх, а у меня ведь были другие планы на эту жизнь». И парней вдруг прорвала «Да ну вас!» «Это же здорово!» «Да вы только и представьте, и подумайте». «Девчонки есть девчонки». «Ничего вы не понимаете. Это великая честь. Можно сказать, что мы вытянули счастливый билет». «Да я, дыгая, буду благодарен за такой шанс до конца своих дней!» Парни засветились счастливыми моськами, мы переглянулись с Лилой и засмеялись. «Действительно, что такого страшного произошло?» Отсмеявшись, спросила у меня подруга. «Мы просто не ожидали подобного странного предложения. Если посмотреть с другой стороны, то все складывается наилучшим образом, в том числе и для тебя, Роза». «Думаю, да», — произнесла неуверенно и задумалась. Вэллен де Гай, как один из лучших молодых и перспективных некромантов, решил по согласованию с ректором Мати и Магистериумом создать особую группу из боевых некромантов. Чтобы эта группа научилась и могла, как никто другой, не только владеть магией смерти, укращать ее и, помимо этого, обходиться и без магических сил, а именно бегать, прыгать, свободно чувствовать себя в воде и под водой, выдерживать чудовищную нагрузку рукопашных схваток и так далее. Понимаете всю степень нашего попадания? Как ни странно, его затея пришлась по душе и остальным шестикурсникам. Вейлин и остальные некроманты-выпускники решили создать группы элитных некромантов, которые смогут абсолютно все. Это будут стражи равновесия нашего мира. В Террии есть группа стражей. Они сформированы из боевых стихийных магов. Некромантов в эти группы не брали. Пока не брали. Магистериум одобрил заявку Дегая и ректора на создание групп из боевых некромантов, вернее, из молодых боевых некромантов, которых научат всему, где даже девушки будут пострашнее ночного кошмара в лице любого монстра. Итак, через несколько недель Нам, первокурсникам, разблокируют магию, и мы с парнями и Лилой перейдем на другой вид обучения. Мы будем посещать те же самые предметы, что и все. Мы также будем тренироваться с Дыгаем как с куратором, но Но ночами, когда мы будем сладко засыпать, наши астральные тела при помощи заклинаний будут перемещаться на другой план сознания, в астральный мир, где нами будут заниматься серьёзные люди и нелюди. люди, в том смысле, что еще привлечены будут для нашего обучения некие сущи, которые смогут над нами хорошенько поиздеваться. Ведь в астральном мире могут оторвать и руку, и ногу, и голову. Боль будет как настоящая, но в реальности все останется целым и невредимым. Ага, только вряд ли после подобной тренировки наша психика останется в состоянии уравновешенной. После того, как мы станем более-менее сильными, мы будем проводить тренировки в опасных точках Терии, куда порой прорываются аими, несущие зло и сущности, разрушающие мир. Нам с ребятами придется учиться ускоренно, чтобы нагнать уровень третьекурсников, чтобы вместе окончить мати и вместе выступить на отборочных играх «Стражи равновесия Терии». На этих играх из года в год пробуют свои силы новички чтобы попасть в отряд стражей. И не всем удается пройти испытания. Ректор сказал, что через шесть лет пройдут новые игры, и как раз будет открыта возможность для некромантов, чтобы попасть в элиту стражей и стать отдельной группой. Дегай — наш командир. Он тоже будет участвовать в играх, как остальные шестикурсники, которые и себе решили набрать команды из юных некромантов. Почему они не соберутся все вместе и не организуют свою группу из уже обученных и всеумеющих некромантов? Для чего им такие заморочки, спросите вы? Все просто. Каждый некромант – эгоист и одиночка. И сложно уже обученному некроманту подчиняться кому-либо. Они не сработаются вместе. Именно поэтому было решено, что каждый наберет себе команду из первокурсников, а они станут для них кураторами и будут нами командовать. Объявить о реальной цели такого эксперимента руководство собиралось после третьего курса, когда уйдут слабейшие останутся только самые стойкие и сильные, не только телом, но и духом. В общем, я ректора хотела сегодня поколотить. Еще одна новость. Он не собирался никого отчислять. Он хотел всех напугать до да икоты. И напугал, сволочь. А я так подставилась. А ему сказал, что для Дега я сделаю что угодно. Засада. Харт, как-то жестоко все складывается. Слушайте, резко затормозил всех Кистен возле входа в общежитие. А мы ведь хотели сегодня сделать себе тату и придумать название для нашего братства. Я знаю отличного спеца, который нам всем сделает тату. Я уже с ним и договорился. Ты что, хочешь, чтобы мы вот прямо сейчас пошли делать тату? Удивленно спросили Дэвид и Эрик. «Так ведь ночь? Утро скоро. Мы поспать так не успеем», — проворчал Абхей. «Ребята, мы не кроманты Для нас ночь что день. Это наше время», — не унимался парень. «Или кто-то хочет баньки после сегодняшнего?» И все почему-то посмотрели на меня и Лилу. «Ну...» — протянули мы и переглянулись. «Я лично точно еще долго не усну» ответила я и посмотрела на подругу. Лила фыркнула. «Я уж тем более. Нужно завершить эту ночь красиво». «А уже завтра будем отсыпаться», — улыбнулась я. Парни заржали. Видимо, у них на воскресенье другие планы. «Так что, все за?» — спросил Кистон. Все согласились. Кто бы сомневался. Чует моя пятая точка, и этот поступок нам просто так не обойдется. Наша банда будет опасной единицей в будущем, если мы реально станем стражами». И вздохнула и спросила. «И как мы уйдем с территории Академии незамеченными?» Теперь смех парней поддержала и лила. «И я чего-то не знаю?» «Не переживай, Роза, есть способ», — подмигнул мне Брайт. о -хо -хо. «Мы зашли в общежитие, чтобы отметиться у коменданта» что наша толпа на месте. Сами сбегали по своим комнатам, переоделись теплее. Парни взяли с собой оружие. Лила захватила ножи. «Мы же идем тату делать», кивнул на ее ножи, которые подруга рассовывала по разным участкам своего черного костюма и обуви. «Когда ты боевой маг, а тем более некромант, нужно всегда быть при оружии, мало ли чего, тем более с твоей ситуацией». Я закивала, соглашаясь, и посмотрел на подаренное Вэллином кольцо. Очень надеюсь, что оно в ближайшее время не понадобится. Выбрались мы из комнаты моих одногруппников Хита и Эрика по веревочной лестнице, которую кистан и Брайт закрепили магически, чтобы не прорвалась и не рухнула под нашим весом. Окна парней выходит на заднюю часть двора, а там рукой подать до дерева. Именно благодаря дереву, который так удобно находится на территории Мати, рядом с воротами, мы и выберемся наружу. Все приоделись в черное, даже я, чтобы нас не было видно в ночи. Кистен выдал нам всем амулеты, скрывающие ауру, чтобы магический заслон в Академии нас не засек и не сработала охранная сигнализация. Оказывается, эти амулеты незаконны. На эти амулеты нужна лицензия — делает их именно тот мастер, к которому мы и направляемся делать тату. «Ребят!» — позвала всех шепотом. «Мы же так и не придумали название и рисунок!» «Мастер нам поможет, он подскажет», — тихо ответил Кистон. «Да не боись, Роза!» — шикнул на меня Брайт. «Я и не боюсь, просто уточняю. Как-то сумбурно у нас все получается», — буркнула я в ответ. «Все, что делается спонтанно...» всегда является правильным и верным, — выдала умную мысль Далила. Мы по очереди взобрались на дерево и перелезли на другую сторону. Парни мне помогли перебраться. Никогда не лазила по деревьям. Видела бы меня мама, крику было бы... Когда все перелезли, на мгновение замерли, прислушиваясь. Но ничего не произошло. Охрана не сработала, никто с криками не мчался за нарушителями облегченно выдохнув, направиваясь в город. «Он нас хоть ждет?» — уточнила лилу у Кистона. «Он ночник», — ответил Кистон. «Кто?» — спросила я и рассмеялась. «Ночник?» «Ты не знаешь, кто такие ночники?» — удивились парни. Смеяться перестала. «Не знаю. Но ведь вы меня просветите». «Мастера зовут Картер, и он отличный артефактор» а еще знаток древних языков. Учился прекрасно и академию закончил, только лицензию так и не получил. У него заболевание, которое не лечится, хроническая фоточувствительность. Эритропоэтическая порфирия, проговорила я. Данное заболевание и правда не лечится, и оно встречается крайне редко. Это поражение кожи и разрушение красных клеток крови. Пораженные избегают света поскольку любой свет вызывает жжение и ожоги на теле. Также у них имеются выраженный диффузный гипертрихоз, рубцы и окрашивание зубов в красный цвет. Выдала цитату из медицинского учебника. «Спасибо за энциклопедическую справку, Роза», — хмыкнул Кистен. «Ну да, все именно так. На севере таких людей называют ночниками. Они из-за болезни ведут ночной образ жизни. Мой отец хорошо его знает. Они учились вместе». В любом городе у него не будет работы, так как нет разрешения. А здесь, в нейтральных землях, его никто не трогает». Как-то мне стало грустно и обидно за этого человека. Прямо дискриминация какая-то. Из-за болезни не выдать лицензию, несмотря на призвание и дар. «Далеко собрались?» прозвучал вдруг злой и доекотый знакомый голос. «Млин! Хардовские яйца!» «Свою же! Вот попали!» — выдали парни. Лила и я вскрикнули от неожиданности. Из тени одного из деревьев вышел Вейлин собственной персоной. Злой, как тысячи демонов, хоть я их и не видела, но думаю, что злятся они именно так же жутко.